Там быстро согрелся, прилег поудобнее и забылся со сторожким сном. Когда вылез из норы, на серебряных макушках берез ярко играли блики солнца. Над двумя зимовьями подымался дымок из труб. В стайках мычали телята, блеяли овцы. Скоро из зимовья вышли два старика и подросток. Они взяли два ведра, пешню и погнали скот на утренний водопой, к колку, окутанному морозным глой Вместе с ними убежали все собаки. Решив, что в зимовьях больше никого не осталось, Роман смело направился туда. Рванов на себя забухшую дверь, с белым облаком холода вошел в ближайшее зимовье и остановился, как вкопанный. На нарах у печки сидела и вязала чулок до Дашутка. Обомлев, до Дашутка вскочила на ноги, уставилась на Романа широко раскрытыми и испуганными глазами. Выпавший из ее рук клубок пряжи покатился к его ногам. — Ух, как тепло у вас! — сказал он первый, пришедший в голову слова. до Дашутка ничего не ответила. Тогда он спросил, что не узнаешь меня?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 А куда я спрячусь да поднары поднары лезь там темно на вот потник тебе и убирайся ладно будь что будет и схватив подник роман залез поднары заполз там в самый дальний угол за ящик с картошкой и велками капусты затклой сыростью шибанул ему в нос торослав подник он прилег на него до да, шутка металась по зимовью и кидала поднары все что можно чтобы лучше укрыть его за дверью постошились шаги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 Пока ничего, бог милует, а морозы впрямь несусветные. Прорубь нынче за ночь так заросла, что едва продолбили. «Погрей нас, Дарья, чайком!» — попросил старик Козулин и, прокашлявшись, обратился к Епифану. «Что в поселке Епиха новенького?» «Новостей целый ворох. Сегодня ночью ромашку улыбину ловили». «Да разве он живой?» «Живой, мать его, в душу. Заявился откуда-то домой, мылся в бане, а его Никула Лопатин углядел. А у Никулы язык, что осиновый лист Во всякую погоду треплется. Сболтнул бабе, а та и пошла звонить. Узнал об этом Сергея Ильича Катаману. Заставили идти того арестовывать Ромашку. Семь человек ходили к Улыбинам. Пятеро в избу кинулись, а двое укрыться крыльца остались. Ромашка, он не дурак. Он, оказывается, в сенях за дверью стоял. Как те пробежали мимо него в избу, он и махнул на улицу. Арсюху Чапалову с ног сбил, а у Пашки Бутина медвежья хворость приключилась.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 Пифан удивленно сказал. — Ну и кого это набрешет? — Крысу должно учуяло, — сказал старик Козулин, а до шутка поддержал его. — Сегодня утром я двух крыс видела. Расплодилось их столько, что ничего доброго под нары нельзя положить. Собачонка лаяла все громче, все злее. Один из стариков глубокомысленно заключил. — Должно быть, прижучила крысу угол, а взять боится, пустолайка проклятая. Да вы вытурит ее Дарья к черту, совсем оглушила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 — И сам не знаю. Без коня и все равно, что без ног. Пойду, ведь на коня добывать. — В такую стужу, да в твоей лопоте! Нет уж, поживи лучший день другой у меня под нарами. — С тоски умру. — Не помрешь, — рассмеялась до шутка. — А там что-нибудь сообразим. Вечером, когда старика снова не было в зимовье, Роман сказал до шутки, что он ночью уйдет. — Как хочешь, не удерживаю. Только подумай, куда идти ты тебе, ведь погибнешь. — Может, и погибну, только под нарами торчать несовестно. — Да. Нашел, чего стыдиться. Ты потерпи, я обязательно что-нибудь придумаю ради старой дружбы. Старик вернулся на этот раз надворье расстроенный. — Беда, девка, — хрипло говорил он. — Ночью большой буран будет, а у нас пеструха совсем на тяжелее. Вот-вот отелится. если случится это нынешней ночью, можем теленка загубить. Прям не знаю, что делать. Да шутка, подумав, сказала, что коровью можно на ночь завести в пустое зимовье. Старик ответил, что делать это неудобно, зимовье — чужое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 Ветер трепал, завязанный на затылке концы его желтого башлыка. Из-под поведения появилась с подойника в руках до Дашутка. Что-то сказав старику, зашла в зимовье. Старик размел снег и направился во дворы. Следом за ним побежала черная собачонка, обнюхивая каждый торчащий из снега предмет. Дашутка пришла к Роману, когда старики угнали скот на водопой. Она принесла котелок с чаем, стопку горячих гречневых колобов и туй сок сметаны. Роман сразу же заметил, что она принарядилась, как могла.